Глава 17. И снова здравствуйте. Серега меня даже удивил тем, что не стал тупить и выделываться, а сразу стал надевать свой вымытый ОЗК. Правда, без вопросов он меня не оставил, хоть и задавал их уже по пути. «Что за кипиш? Куда идем? Кого мочить будем?» «Да какие-то уроды к моей знакомой ворвались». «У тебя знакомая есть? Почему раньше молчала? Красивая? Сиськи большие?» «Потому что ты будешь свои яйца к ней подкатывать и тупыми вопросами забалтывать». «И что?» «Да ничего, только она немножко особенная». «О, я люблю особенных. Я ж поэтому и поступил на психолога. Цыпочки будут ко мне на сеанс записываться, а я им помогать, а потом они мне». «Да какой из тебя психолог? Тебя самого лечить надо!» «Ну, психологу тоже нужен психолог!» «Ладно, побереги свою прокуренную дыхалку!» «Я, кстати, чувствую себя получше с тех пор, как уровень получил!» Мы уже спустились на второй этаж, где я окликнул Рустама. Тот прибежал сразу, а главное, уже был готов к вылазке. «Рус, отгони сейчас наших зомби, чтоб Серегу не тронули!» Тот кивнул и побежал вперед. На первом этаже послышалось злобное рычание... И даже звуки ударов. Рустам разогнал, кого успел. Остальных прогнал я, крича на всех, кто пытался к нам подойти. Седьмой уровень все же внушал больше уважения, чем шестой. Хотя некоторые из наших уже получили пятый. Мы быстро преодолели улицу, но перед входом в соседнее здание немного замедлились. — роуз есть кто у входа? — спросил я. — Нет. — Ладно, идем дальше. «Скажи, когда почуешь их». Отсутствие охраны на входе говорило о непрофессионализме рейдеров. Будь это спецназ или еще кто опытный, оставили бы пару человек прикрывать тыл хотя бы на лестнице. Но до самого четвертого этажа мы никого так и не встретили. «В коридоре», — сообщил Рус. «Серый, прикрывай сюда «Рус, ты пока не высовывайся. По моей команде только». Парни остались на лестничной клетке, — Хотя Серега был не очень рад такой компании. Я же пошел вперед посмотреть, что это за ребята. Хотя вряд ли хорошие люди вот так ворвались бы в чужой дом, пусть даже общагу. Но мало ли времена нынче тяжелые. Может, это местная или народная милиция. В коридоре стояли двое парней. На шее у одного болталась маска, похожая на мою. У второго на плече сумка с противогазом. Меня они даже не сразу заметили, болтая о своем. «Ну, не знаю. Демон хоть и псих, зато все под контролем держат». «Под каким контролем? У нас каждый день кто-то помирает, а на днях целая группа пропала. Ты про тех наркоманов? Да насрать на них. Они меньше всех добывали». «А если от нас мало пользы будет, нас тоже в расход пустят?» «Думаешь, это демон их порешил?» «Ну, а кто еще?» «Да сдохли в канаве какой-нибудь от передоза или на мертвяков нарвались». «Может, вообще нашли место получше и свалили от демона?» «Да ты чё, они хоть и тупые, но не настолько. В одиночку или малой группы сейчас не выжить. Мертвяки всё сильнее, еды всё меньше. Надо расширять территорию и забирать всё и всех, что найдём». Мне всё стало ясно. Это из той же банды, что хотели нашу больничку обнести. С ними можно даже не разговаривать. Тем более стоя спиной ко мне. «Ну не идиоты!» Я обернулся, чтобы убедиться, что Сережа меня прикрывает. Тот выглядывал из-за угла коридора. Я показал ему жестом на чувака слева от меня, чтобы стрелял в него. И этот дебил выстрелил. Вот только раньше, чем нужно. Но самое плохое, что он не попал. Он идеально стрелял на 10 метров. Но на этот раз цель была намного дальше. Я моментально бросился ко второму чуваку. Несколько раз ударил его когтями. Он ничего не успел сделать, хоть и держал в руках автомат. «Получено 600 единиц опыта. Получено 40 единиц ДНК». Первый чувак среагировал лучше своего напарника, открыл по мне огонь. Я прикрылся телом второго. Похоже, он еще и в бронике был, так как автоматные пули не прошили его насквозь. А может, система просто усилила его тело. Он ведь и умер не с первого удара. Хотя бил я только в шею. Любой человек помер бы сразу. Второй раз Серега не промазал и угодил стрелой в живот автоматчику. Тот резко повернулся и дал ответный огонь длинной очередью. Было видно его испуг. Похоже, ребята привыкли убивать беззащитных зомби. А тут им не просто дали отпор, а еще застали врасплох. Я бросил тело и рванул к стрелку. У того как раз закончились патроны в магазине, а достать нож он тупо не успел. Пара ударов в шею хватило. Получено 800 единиц опыта. Получено 23 единицы ДНК. Тут же после его смерти из последней комнаты в конце коридора выбежали еще трое парней, а из комнаты напротив еще четыре. Немало их тут собралось, но ничего, больше опыта получим. Я скрылся в ближайшей комнате. Серега тоже спрятался, и ребята не понимали, кто убил их соратников. Кто здесь? Это та девка? Нет, блядь. а туда побежала. «А кто тогда? Иди, проверь!» Послышали шаги. Несколько человек подошли к телам. Еще несколько пошли дальше к лестнице. «Слышь, дюбель, тут стрелы какие-то!» «Какие нахер?» «Мля, в натуре! Их че, лучник какой-то разобрал?» «Во идиоты! Обыщите тут все!» Высовываться было опасно. Их тупо больше, да и автоматы смущают. Но отсиживаться нельзя, иначе Рустаму с Серегой придется туго. Я выглянул в щель дверного замка, чтобы выбрать лучший момент. Он как раз намечался. В конце коридора послышались крики. «Вот она, она здесь!» Тут уже и я вступил в бой. Ударом ноги я толкнул дверь, вместе с ней мужика, стоявшего рядом. Он упал на другого мужика, они вместе свалились на пол. Я быстро бросился на третьего, но он больше полагался не на автомата а на гребаную магию. Перед смертью этот урод успел ошпарить меня потоком огня. что было очень больно и отняло у меня целую сотню хитпоинтов. Однако я сократил с ним дистанцию, и он больше ничего не смог или не успел мне сделать. Получено 400 единиц опыта. Получено 34 единицы ДНК. Одновременно с этим в другом конце коридора Анна добивала третьего мужика. Возле меня два стрелка уже поднялись и готовы были стрелять. Серега оказался быстрее и даже попал своей стрелой в голову одному автоматчику. Рус набросился на второго. Я убил третьего, выскочившего из комнаты с большим тесаком в руках. Получено 300 единиц опыта. Получено 29 единиц ДНК. Серега и Анна подошли ко мне, как только убили своих оживших противников. Рус в это время стоял над своим противником, глядя на него голодными глазами. «Не вздумай жрать их при нас!» – потребовал я. «Его нужно убить!» – без эмоций сказала Анна и шагнула к Русу. тот зарычал на нее и стал в боевую стойку немного поджав ноги и расставив руки не надо никого убивать он мой друг и я его контролирую все таки осваиваешь свой класс ну тогда ладно у у, -у это что за красотка я бы в нее влюбился тут же заинтересовался сережа угомони свое влюблятство я анна представилась анна а я серж выпендрился сухой «А я хочу понять, что им тут нужно было. Ань, они чего приперлись?» Спросил я. «Я не знаю». «А как ты поняла, что они идут к тебе? Ты меня позвала еще до того, как они сюда поднялись». «Они дверь громко выбивали. Я сразу и разбила окно, как ты учил. Но тебя не было. Я еще одно окно разбила, тогда увидела тебя и начала махать». «Молодец, все правильно сделала». «Только лучше тебе к нам перебраться, а то в следующий раз я могу не успеть». «Отличная идея, у меня как раз есть свободная койка», — обрадовался Серёжа. «У нас сотни-две этих коек есть, даже свободные этажи имеются, так что угомонись». «Я не против, только как через дым пройти? Все костюмы теперь с дырками». «Я сейчас провожу Серёжу домой и заберу его АЗК. Ну или один из этих можно подлатать. Есть изолента или скотч». «Да, все есть. Сейчас принесу». Девушка скрылась в одной из комнат. «Блин, Никитос, ты чего раньше молчал, что тут такая деваха живет? Кстати, ей 18 есть. Хотя похер уже». «Слышь, ты похер. Ты ничего не заметил?» «А че? Ну, сиськи маловаты». «Да это не главное. Зато как соски под маечкой торчат торпеды». «Короче говоря, она... аутист». «Ты чё обзываешься, сам дурак, нормальная баба?» «Ты не понял, у неё синдром аутического расстройства». М -м «А что это? Типа она тупая?» «Сам ты тупой!» «Это не очередная твоя девица, которую можно поматросить и бросить. Она мир воспринимает иначе. Блин, мы все его иначе воспринимаем. Ты же философ, должен и сам знать. Короче, я тебя предупредил». «О чём?» – послушался сзади голос Анны. «А зомби? Серёжа просто не верит в них?» «Так это же игра. В них не нужно верить. В реальной жизни зомби не существуют», — будничным тоном пояснила Анна. «Но всё равно вам нужно заняться прокачкой. Прокачка — это сейчас самое главное». «Игра, значит? И как же она называется?» — спросил Серёжа. «Хроники апокалипсиса. Ты что, не знаешь даже, во что играешь?» — уточнила девушка. «Да забыл уже как-то». Пока эти двое ворковали, я раздел одного из рейдеров, чей костюм пострадал меньше всего, заклеил его изолентой, а сверху и скотчем, перед этим очистив от крови. На вид достаточно безопасно. Правда, размер совсем не для Анны, но ей тут пройти 500 метров. Думаю, справится. Заодно собрал все противогазы, автоматы, фонарики и сопутствующие им дополнительные фильтры, магазины, батарейки. Анна взяла себе пару ножей, Сережу тоже взял автомат. Я сразу предупредил, что убийство таким оружием дает только 10% опыта. Но Анна сразу меня поправила. Штраф только для классов, не относящихся к стрелкам. А стрелкам какой штраф? Ну, если ты лучник, то, убивая огнестрелом, будешь получать только 20 опыта. А на 10 уровне сможешь выбрать специальность стрелка, и тогда будешь получать 50%. Я что, одна только руководство считала? «Какое руководство?» – удивился Серега. «Ты чё, сухой? Руководство игры?» – подыграл я девушке. «Да вы чё несёте?» «Я несу свет и добро, а ещё кучу противогазов. А вот ты несёшь оружием Анна, свои вещи. Давайте, в темпе нужно уходить отсюда». Я прошёлся по квартирам, а точнее по общажным комнатам в поиске чего бы ещё интересного прихватить. Рустам ещё с пустыми руками, да и Анне можно что-нибудь лёгкое дать». Присмотрел парочку ноутбуков, пригодятся для коротания досуга. Также не забывал собирать и телефоны. Особенно ценятся те, что с дерьмовой музыкой привлекающие зомби. Надо будет скинуть Моргена на все мобильники. Кстати, а это неплохой способ заняться усиленной прокачкой. Осталось еще много чего полезного. Например, я нашел большой, но удобный ящик с инструментами. Неплохую кофеварку, гитару и велик. «Все это хотелось забрать, особенно двухколесное транспортное средство. В нынешних реалиях это лучший способ передвижения. Разве что еще электросамокат или моноколесо найду. Но все забрать не получится, как бы мне не хотелось. Да, это и не нужно. Чего стоит вернуться сюда? Вот только мы лишились еще одного, едва ли не самого сильного и выносливого носильщика». ростам был занят поглощением бывших людей и не собирался уходить. Серёжа с отвращением и одновременно с интересом наблюдал за ним. «Рус, ты идёшь?» «Еда вкусная!» «Ну догонишь, когда набьёшь брюхо этой гадостью!» «М-м-м-м-м!» — согласился со мной Серёга. «Кто бы говорил! Ладно, Рус, до темноты, чтобы был дома!» Мы забрали все, что смогли унести, и вернулись домой. Света была вся на нервах и не очень обрадовалась появлению Анны. Она вообще как-то странно на нее отреагировала. «Знакомьтесь, Анна, это Света. Света это...» Начал я, но меня перебили. «У тебя знакомое лицо. Я тебя где-то видела», – задумалась вслух медсестра. «Да я живу в доме напротив». Без эмоций, как обычно, ответила Анна. «Нет, дом слишком далеко. Я бы не рассмотрела лицо». «Свет, может, на улице пересекались. Что то пристало Попытался я разрядить обстановку. Девушки смотрели друг на друга, как заклятые враги. «Кажется, она приходила в больницу на днях». «Ну и что тут такого?» Продолжил я спорить. «Нет, сюда я не приходила. Я на улицу почти не выхожу», стояла Анна на своем. «Ладно, хватит вам. Ну, увидела и увидела. Что тут такого?» Девушки разошлись, хотя напряжение между ними так и не пропало. Дело шло уже к вечеру, но часик до темноты у меня еще был. Я его решил потратить на прокачку. Только сначала хотелось провести мутацию, которую я присмотрел в прошлый раз. Чем больше увеличу бонус на получение опыта, тем больше его получу. «Сколько у меня там ДНК?» Да я не тебе, блин, тупая команда. Как бы ее изменить? ДНК 154. Отлично. Первое улучшение стоит сотню. Активируем. Как только я его активировал, у меня начала раскалываться голова. Причем боль нарастала каждую секунду. В голове начали мелькать разные воспоминания. Вот только пугало, что все они были не мои. Вот я еду на горном мотоцикле, пробуксовывая в грязи, вот лечу с парашютом, вот сражаюсь мечом в римском Колизее под крики толпы, хотя ни первого, ни второго, ни тем более третьего никогда со мной не происходило. Воспоминания или короткие сновидения, даже не зная, что это такое, не прекращались, да и головная боль только усиливалась, в какой-то момент она стала и вовсе невыносимой, а затем резко прекратилась. «Что это было?» – тяжело дыша спросил я вслух. Мне никто не ответил, так как я был в холле один. Но через несколько секунд ко мне подошла света. «Ты что-то говорил? Мне показалось, кто-то кричал. Ты что-то слышал?» «Нет, не слышал». «Ты в порядке? Выглядишь неважно. Мы там с твоей аутисткой варим уху из консерв. Будешь?» «У нее есть имя, и она не моя». «Так ты будешь есть или нет?» «Подожди, у тебя что, кровь?» Света вдруг стала серьезной и быстро подошла ко мне. Я же сидел как овощ, глядя в пол. «Так, тебе нужно проверить давление. На вот, приложи салфетку к носу. Блин, а это что? Ты где так обжегся?» «А, да это маньяк один меня поджарил». «Не двигайся, я начну лечить». Недавний ожог еще побаливал, а вот от теплого прикосновения Светки начал болеть еще сильнее. Но боль быстро прошла и даже стало приятно. За один раз девушка смогла восстановить лишь 50 единиц здоровья. Надо было взять ее на прокачку, хоть это опасно. У нее ни одного боевого навыка, да и сил маловато. «Спасибо, мне намного лучше». «Так что с тобой произошло?» «Кое-что изменил в интерфейсе. Похоже, откат словил». «Загробный, ты мне до инфаркта доведешь». «Было бы печально потерять единственного лекаря». «Так я для тебя только этим ценна?» «Ну, конечно же, нет». «Ты еще готовить умеешь, в отличие от меня?» «Я тебе сейчас новый ожог оставлю». С этими словами она начала меня щипать, щекотать, но и я не остался в должниках. Подворачившись немного, я все же собрался с силами и отправился на небольшую вылазку. С каждым днем темнеть будет все раньше и раньше, а из-за тумана передвигаться даже днем затруднительно, так что нужно использовать это время с пользой. Фонарик я пытался не использовать, так как его свет видно издалека. Для прокачки я выбрал двор за общагой. Там было достаточно домов и квартир. Так что мертвяков тоже бродило немало. А расположены дома так, что издалека меня было сложно увидеть, даже через наворот этих спецназовцев, что гонялись за мной. Я почему-то уверен, что ищут они именно меня. Вот можно назвать это чуйкой? Найдя на одном мобильнике все того же маргенштерна я врубил на всю и просто стал ждать. Через плотный дым звук распространялся не так сильно, но зомби вполне неплохо ориентировались на него и шли один за другим. Мне оставалось только размахивать когтями, получая желанный опыт. «Получено 420 единиц опыта. Получено 210 единиц опыта. Получена новая мутация». Получено 315 единиц опыта. Действительно, на 5% больше за каждое убийство. Мелочь, а приятно. За полчаса я убил хрен знает, сколько этих тварей и собственных нервных клеток, слушая эту музыку. Надо что ли берушу найти? Хотя тогда сложно будет услышать опасность. Кстати, о ней. Когда я уже собирался закругляться и идти домой, в зоне видимости появилась зомби-собака. больше походившая на медведя. В ней было не меньше 300 килограмм веса, причем не жира, а именно мышц. В некоторых участках кожа полностью отсутствовала, оголяя это мясо. В других местах были шипастые наросты, особенно на лапах и позвоночнике. Но больше всего пугала пасть этого монстра. Голова такая, что перекусит мою ногу запросто, да и голову может оттяпать. «Клыки не уступают моим клинкам-когтям, а уровень...» «Уровень пугал еще сильнее, причем не только меня. Все оставшиеся мертвяки разбежались, едва только заметив этого пса восьмого уровня. Однако эти гнилые поганцы его не интересовали. Пес пришел исключительно за свежим, живым мясом. Он пришел за мной».